Глава девятнадцатая. На границе Луизианы помощники шерифа перехватили большой кортеж из полутора десятков автомобилей и трех Грейхаундов. Примечание. Автобусы одноименной компании. На то время считались эталоном скорости и комфорта. Баррикаду соорудили по всем правилам. На повороте, без возможности объехать. А всего-то несколько не слишком толстых бревен с обрубленными заостренными сучками, скрепленные цепью. «Легко оттащить и перевести, А на таран уже не пойдешь». «Здорово, парни!» Уоррингтон, улыбаясь, выбрался из переднего автомобиля, нарочито скромного Форда. «Вас предупреждали?» «Дюк Уоррингтон?» Немолодой шериф, не подходя ближе, окинул его колючим взглядом, не пытаясь скрыть неприязнь. «Он самый!» Дюк лихо сдвинул на затылок широкополую шляпу, подставляя бледное лицо южному солнцу. «После Нью-Йорка, где зима неохотно сдавала свои позиции», На подъезде к Батон-Ружу казалось особенно жарко. Примечание. Батон-Руж. Столица Луизианы. Вся эта свадебная кавалькада тоже ваша? Мои, заулыбался начинающий политик. Если только не приблудился кто по дороге. Да. И сколько вас? Три десятка парней из молодой гвардии и сопровождающие. Ну, знаете. Наемные шелкоперы, телохранители, парочка медиков. Угадали. Засмеялся Дюк. которого эта ситуация, казалось, только развлекала. «Кто ж отпустит такую ораву мальчиков из хороших семей без свиты?» «Смотрите», — невнятно сказал шериф и дал отмашку. Помощники опустили автоматы и... Оказалось или в окно одной из служебных машин втянулся пулеметный стол. «Может быть, может быть. Времена нынче неспокойные». «Уроды», — охарактеризовал службу шерифа заместитель дюка, когда шеф сел рядом на заднее сиденье. «Не скажи». Уорингтон откинулся назад, разом перестав быть рубахой парнем. Все они правильно сделали. Шериф большой молодец. Видео, что навязанные старшими братьями зам не въезжает в ситуацию, пояснил. Парням дал понять, что в Луизиане все очень жестко. Не слишком-то приятно и отчасти обидно, но что, не нашлось бы среди наших пары тройки дурней, ввязавшихся в неприятности? Это в Нью-Йорке мы знаем границы, которые нельзя переходить. Да и копы знакомые, а здесь? Нет, все правильно. И им спокойней, и парни немного притихнут. И местные довольны будут, — подал голос шофер. Я сам в такой вот глухомане вырос. Чуть не главная радость — услышать, как наши надрали задницу столичным снобам. Неважно как, хоть в спорте, хоть на кулачках, хоть как-то. Слыхал? Уоррингтон ткнул зама в бок локтем. Глаз народа, глаз божий. Молодец, шериф. «Молодец-то он молодец! Эй, я не говорю, что он наш друг. Может, козлина первостатейный и будет нам палки в колеса вставлять. Но ход грамотный. Левее устанавливай!» Заг суетился на кинокамеры, капая на мозги оператору. «Да от входа левее, балбес! Лево — это если встать напротив губернаторской резиденции. Мы приехали чуть раньше основного состава и теперь снимаем, вроде как, для истории. Отчасти так». А отчасти нужно дистанцироваться немножко. Показать, что мы приехали с делегацией, но не в ее составе. А то, мало ли, поговорка «Первый блинкомом» не на пустом месте родилась. У Рингтон, безусловно, талант. Но старшие братья не пожелали отдавать многообещающий проект на откуп ему одному. Каждый посчитал долгом внести свою лепту. Кто для галочки, а кто-то, желая застолбить местечко. Для себя ли, для сына, племянника... Ради параграфа в учебнике истории, наконец. Добрая половина молодогвардейцев Дюку почти не знакома, Или знакома, но считает своим командиром не его. Или даже не знаю, сколько таких и набралось, но брату придется тяжело. Тот случай, когда у победы много отцов, а у поражения один, определенный заранее. Наконец, украшенный лозунгами транспорт, начал визжать на площадь перед резиденцией губернатора. Ход чисто рекламный, для съемок. Через несколько минут автобусы и автомобили развезут народ по гостиницам и пансионатам. Некоторых так и вовсе, как Райанам. Три десятка молодогвардейцев и еще большее число сопровождающих, среди которых нашлось место не только профессиональным силовикам и медикам, но и корреспондентам. В эту могучую кучку я впихнул и Рапопорта, а то его газета живет пока все больше на дотации и в долг. Пообщается с золотыми мальчиками, заведет какие-никакие на связи. Как-то есть, но пока братья воспринимают его как мою креатуру, а не как самостоятельного игрока. Может, в качестве редактора и владельца собственной газеты Дэна будут воспринимать иначе? Совладельца, если быть точнее. Моя вера в Рапопорта не закончилась разовым взносом на открытие бизнеса. Теперь у меня 50% плюс один голос. А я тебя знаю, уставился на меня чумазый мальчишка из тех, кому можно доверить роль Геккель Фина и снимать тут же, не гнимируя. Ты Эрик Ларсон. Я знаю, что я, Ларсон, отмахиваюсь, наблюдая за работой Зака. Потом спохватываюсь. Ценный же кадр, может быть. На тебе четвертак и присмотри тут за порядком. У! -у, -у. Четвертак исчез, как и не было, а мальчишка принялся нарезать круги вокруг, шуна, отгоняя собак и конкурентов. Время от времени Гекельбери поглядывал на меня, вижу ли его стороне. На крыльцо резиденции вышли чиновники во главе с губернатором. И Лонг вместе с Уоррингтоном сцепили руки в рукопожатие, замерев для кинооператора и фотографов. На лице Дюка энтузиазм и задор. Лонг демонстрирует вежливость и легкий, едва уловимый скептицизм. «Что ж, пройдемте», — пригласил губернатор командира гвардии. «Эрик, Зак». Уорингтон повелительно махнул рукой. Лонг только хмыкнул на такое нахальство и кивком подтвердил приглашение. «Мы отдельно», — сходу пояснил Зак. Вместе приехали, дружим, но отдельно. камеру можно? Жаль. Зачем? Коротко поинтересовался Лонг, когда мы расселись в его кабинете, обставленном очень просто и немного провинциально. Зак открыл было рот, но тут же захлопнул. Вопрос задан явно не ему. Желание сделать мир чуточку лучше, начал Дюк. Зачем? Еще раз повторил Лонг, уже жестче. Некоторое время они с нам бодались взглядами, и в этот поединок никто не встревал. «Хорошее начало для политической карьеры», — ровным тоном ответил наконец Дюк, и только разом вспотевшее лицо показало, как непросто далось ему это мнимое спокойствие. «Хорошее?» — губернатор усмехнулся кривовато. «Покрасоваться перед камерами и уехать с кучей рекомендательных писем не выйдет. Придется работать. Готовы?» «Да, мистер Лонг». Голос Дюка все такой же ровный. «Посмотрим», — политик усмехался, уже не скрываясь. — Вечером в ратуши будет дан ужин в вашу честь, так что не смею вас задерживать. Отпустив молодогвардейцев, Лонг задержал нас с Заком и беседовал уже совсем по-другому. Оказалось, он прекрасно разбирается в искусстве и полон идей, как сделать кино не только развлекательным, но и назидательным. — Ожидаемо от Баптиста. — Нет, нет и еще раз нет, — горячился Зак. — Мистер, зовите меня просто Хью. А Дуванчик просто кивнул. — Нет, Хью. Ваше баптистское мировоззрение понятно мне, но оно очень слабо вяжется с киноискусством. Развлекая, развивай, вот лозунг кино. Вы же предлагаете сосредоточиться на морали. Спорили они азартно, но с явным при этом удовольствием и симпатией к собеседнику. Я взял на себя роль стороннего арбитра и развлекался, особо этого не скрывая. До завтра, мистер Лонг. Тяну заказ рукав. У вас еще наверняка встречи на сегодня. Взгляд губернатора метнулся на настенные часы, и брови чуть дернулись вверх. «Я тут больше за компанию, мистер Лонг». Задерживаю чуть его руку при прощении. «Но если кому будет интересно, завтра с утра проведу на стадионе легкоатлетическую тренировку для желающих». Желающих оказалось больше, чем я рассчитывал. Радио здесь в глубинке – признак, если не роскоши, то не шуточной зажиточности. Местные фермеры оценивают ее в три этапа. Есть трактор, есть автомобиль и есть радио. Если все это имеется, то это уже уважаемый член общества, с которым здороваются загодя, ярдов за десять. Рассчитывал я на таких вот уважаемых. Да, забыл про громкоговорители городской сети радиовещания, развешанные на столбах. Да прослухи. На стадионе собралось тысячи-полторы народа, а большей части любопытствующие, засевшие на трибунах едва ли не с попкорном. Преодолев легкую нервозность, хлопая в ладоши, привлекая внимание. «Господа, раз уж нас собрался здесь целый полк, давайте выстроим иерархические структуры. Предлагаю подойти поближе тем, кто так или иначе связан с тренерской деятельностью. И громкоговоритель. Есть здесь где-нибудь громкоговоритель?» «Боб, Боб, бегом с трибун сюда. Тащи свою костлявую задницу, с мегафоном стоять будешь». «Однако», — кашусь уважительно насмутившегося смутившегося орателя, — и демонстративно прочищаю ухо мизинцем. Джесс, со смешком поясняет учитель физкультуры, известный в прошлом, в пределах штата, спортсмен, в церковном хоре поет. Разминку я проводил, то и дело замирая, чтобы фотографы успели сфотографировать нужное, а гороластый мелкий мужичок с громкоговорителем продублировал мои слова. Тщательно подобранные шутки и импровизации придавали довольно обыденному действию что-то ярмарочное, и, кажется, народ доволен. «Мистер Ларсон, не окажете ли честь?» «Покеющие спортсмены, преодолевая робость, предложили устроить благотворительные соревнования с моим участием. В Штатах любят такие вещи. Приедет заезжая знаменитость и давай выступать». Порой достаточно выйти на поле и толкнуть речь минуты на три. «Все». Местный матч школьных команд по бейсболу получил небывалый приток зрителей, которые чувствуют себя причастными к чему-то там. Расходятся потом довольные, рядовой матч вошел в местную историю а благотворительная организация собрала приличную сумму так что готов и не к такому в программе составленной и заверенной загодя у меня не только посещение спортивных состязаний местного масштаба но и церковные службы поучаствовать в соревнованиях на этом фоне ну что может быть естественней с удовольствием парни соглашаюсь на предложение побегаем правда рекордов не обещаю у меня нынче восстановительный период мы понимаем ишь как дружно в один голос а кстати в баскетбол у вас играют давненько с мячиком по площадке не бегал не в бейсбол не умею я ж датчанин. у нас его почти не знают если только научите давно хотел да все не досуг было вырвался с трудом уже к двум часам успев поучаствовать в нескольких матчах по баскетболу и побросать мячик на бейсбольном поле как меня заверили для новичка очень хорошо но самодовольные физиономии игроков, обставивших заезжего меня, достаточно красноречивы. «Губернатор в парке. Проводить?» – скороговоркой отвечает вчерашний мальчишка, дежуривший у отеля, на мой вопрос. С трудом давлю улыбку и чувствую легкую неловкость. Лицо у мальчишки умненькое, а в школу, поспорить можно, уже не ходит. Работать надо. Впрочем, в США этого времени предостаточно малограмотных, а то и вовсе неграмотных, даже среди молодежи. Читать писать умеет? Хватит. Все равно на школу денег нет. А так хоть на отцовской ферме рабочие руки нанимать не придется. Ну или так, на улицах крутиться. Проводи. Серебряный доллар взлетает вверх и исчезает в воздухе. Восхищенно цокаю языком и показываю на ходу несколько простеньких фокусов с монетами и картами, поясняя суть. Таланты надо поощрять. Добрый день, сэр. Издали улыбаюсь прогуливающемуся лонгу. Охрана есть, но негласная и непрофессиональная. Хотя чего это я? Политик-радикал, построивший карьеру на популизме и близости к народу. Ну как ему отгораживаться от избирателей? Не поймут. Вы звали меня? Слегка приподнятые брови. С открытым забралом, сэр. Или я неправильно понял ваши слова? Меня рассматривают как диковинное насекомое, будто не зная еще восхититься или годливо прихлопнуть тапком. Улыбаюсь открыто. И Лонг, что-то для себя решив, жестом приглашает подойти. Некоторое время молча прогуливаемся, переглядываясь. улыбаясь безмятежно, но потроха сводит от страха. Да-да, нет-нет. А ну как нет? Да не просто нет, а с проблемами. «Похоже на правду», — произносит наконец Лонг. «Ну и зачем?» «Кто, если не вы?» Останавливаясь на секунду, глядя ему в глаза. «Вы видите хоть одного человека, способного остановить все это?» «Зарождающаяся диктатура правительства, ФРС, кто?» «А вы, значит, решились, датчанин. Если в шторме Трим, круги по воде расходятся до самых отдаленных провинций. Прямо не говорю ни я, ни он, только косвенно. Меня учили, но... Ох, до чего же этих «но» много? Учили говорить с журналистами, с молодежными лидерами, с потенциальными агентами влияния. Но никак не с политиками высшего эшелона и другого времени. К тому же не доучили». «Социалисты?» «В темную. Идеалисты, готовые пожертвовать своими жизнями. В некоторые моменты истории просто необходимы. Дальше сами решите». Задумчивый кивок и взгляд. «Социал-демократ», — понимая без слов, — случай свел. «Буду рад сотрудничеству», — улыбается, протягивая руку. «С удовольствием, сэр. Неофициально». Еле заметно прикрытые глаза и полуулыбка. «Все ясно, без слов. Согласие на сотрудничество получено». Риск не ушел в прошлое, но сейчас тот самый случай, когда надо. Лонг с его административными талантами и желанием изменить к лучшему жизнь простых людей, став во главе США, может изменить к лучшему весь мир. И стоя рядом с ним, пусть и на особицу, я смогу повлиять на его решение. Надеюсь, к лучшему.